Глава пятнадцатая. Шумерия, ранний Египет и их письмена. Древний мир занимал более широкое пространство, представлял более разнообразную картину, нежели современный. За шесть тысяч или семь тысяч лет до Рождества Христова полуцивилизованные общины, уже почти достигшие уровня развития перуанцев, появляются в разных плодородных краях Азии и Нильской долины. В то время Северная Персия, Западный Туркестан и Южная Аравия были значительно плодороднее, нежели в настоящее время, и во всех этих странах находятся среды примитивных общин. Но города, храмы, системы искусственного орошения и признаки общественной организации, стоящие выше обычного уровня первобытного города-деревни, появляются впервые в Нижней Месопотамии и в Египте. В времена тигра и ефрат впадали двумя самостоятельными устьями в Персидский залив, и здесь-то в области, заключенной между ними, шумерийцы первые начали строить свои города. Около того же времени, по приблизительной хронологии, начинается великая история Египта. Шумерийцы отличались коричневатой кожей и большими носами. Они употребляли некий род письма, который теперь уже расшифрован, так что их язык нам знаком. Они умели вырабатывать бронзу и строили из кирпичей высушенных на солнце громадные храмы, похожие на башни. Глина в этой местности очень высокого качества. Они употребляли ее, чтобы писать на ней, и таким образом их надписи сохранились до нашего времени. У них уже был рогатый скот, овцы, козы, ослы, но лошадей еще не было. Сражались они в пешем строю тесными колоннами, держа в руках копья и кожаные щиты — одевались в шерстяную одежду и брили себе голову. Каждый из шумерейских городов, по-видимому, представлял собою самостоятельное государство со своим собственным божеством и собственными жрецами. Иногда же один город владычествовал над другими, облагая их данью. Одна очень древняя надпись в Нипури говорит уже об империи шумерейского города Эриха, Урука. Авторитеты власть тамошнего божества и жреца-царя распространялись от Персидского залива до Красного моря. Первоначальные письмена представляли только сокращенные видоизменения иероглифов, то есть картины записи. Люди начали писать даже еще до неолитического периода. Изображения на азойских скалах, о которых мы уже упоминали, указывают на начало этого процесса. Многие из них повествуют об охотах и походах, и в большинстве из них ясно вырисованы человеческие изображения. Но в некоторых художник словно не хотел тратить времени на вырисовывание головы и членов, а лишь намечал человеческую фигуру одной прямой и одной или двумя поперечными чертами. Переход от этого к условным сокращенным письменам рисункам был нетруден. В Шумерии, где писали на глине палочкой, эти черточки скоро потеряли всякое сходство с изображаемыми предметами, но в Египте... где рисовали на стенах и на полосках папируса первоначальная бумага, сходство с изображаемыми предметами сохранялось. Так как деревянные заостренные палочки, употребляемые для писания в шумерии, оставляли на глине клинообразные знаки, то шумерийские письмена и называются клинообразными. Важный шаг в искусстве письма был сделан, когда рисунки стали употребляться для того, чтобы обозначить не изображаемый предмет, а то, о чем он мог напомнить. Этот способ употребляется и по сие время в ребусах, столь популярных среди детей известного возраста. Например, изображается лагерь «кэмп» с палатками и звонок «белл», и ребенок с радостью догадывается, что это изображает шотландское имя «Кэмпбелл». Язык шумерийца представлял собой собрание слогов, как и некоторые современные языки индейцев – а потому очень подходил к такому слогораздельному способу писать слова, выражающие понятия, которые было бы трудно изобразить непосредственно рисунками. Египетские письмена подверглись такому же развитию. Позднее, когда иностранным народам сменя определенно слагораздельным языком пришлось изучать и пользоваться этими иероглифами, они стали производить и дальнейшие виды изменения и упрощения, которые, наконец, вылились в алфавитные изображения букв. Все настоящие азбуки более позднего времени развились из смешения шумерийской клинописи с египетскими иероглифами. Позднее в Китае развилось условное изобразительное письмо, но там оно никогда и не достигло стадии настоящего алфавитного письма. Изобретение письма было фактом большой важности в развитии человеческих общин. Оно давало возможность составлять записи различных соглашений, законов, распоряжений. Это способствовало образованию государств более крупных, нежели государства, существовавшие прежде. Это сделало возможной преемственность исторического сознания. Приказания жреца или царя, предписания, скрепленные его печатью, могли теперь оказывать влияние без прямого участия его личности, его голоса. Могли продолжаться и после его смерти. Интересно заметить, что в Древней Шумерии употребление печати было очень распространено. У царя, вельможи или купса встречались художественно исполненные печати, и они прикладывали их ко всем документам, сделанным из глины, которые хотели санкционировать. Так близко к книгопечатанию подошла человеческая цивилизация 6 тысяч лет тому назад. После этого глина высушивалась, становилась твердой и могла сохраняться вечно. Читатель не должен забывать, что в Месопотамии в течение бесконечного ряда лет письма, летописи и отчетности записывались на почти не подвергавшихся разрушению черепицах. Только поэтому и возможно было восстановить и познать прошлое. Бронза, медь, золото, серебро и, как драгоценнейшая редкость, метеорное железо были знакомы в Шумерии и в Египте еще в очень ранние времена. Повседневная жизнь в этих первых городах-государствах Древнего мира была, вероятно, однородной и в Шумере, и в Египте. За исключением бродящих по улицам ослов и скота, жизнь в этих городах должна была довольно близко походить на жизнь, протекавшую три или четыре тысячи лет после того в американских городах Майя. В мирное время большинство населения было занято искусственным орошением и земледелием, за исключением особых дней, установленных для религиозных празднеств. У них не было денег, да они не нуждались в них. Они справились в своей небольшой случайной торговле путем товарообмена. Лишь князья и властелины, обладавшие некоторым богатством, употребляли золотые и серебряные слитки и драгоценные камни для некоторых торговых оборотов. Храм властвовал над жизнью. В Шумерии храмы эти представляли большие башни, с крыш которых стыдили за движением звезд. В Египте это были массивные одноэтажные здания. В Шумерии жрец-властелин был самым великим, наиболее могущественным существом. В Египте же было лицо, стоявшее выше жрецов. Оно было живым воплощением главного божества страны. Это был фараон, бог, царь. В те времена человеческая жизнь была полна солнца, труда и основывалась на обычаях страны. Чужеземцы редко появлялись в стране, а судьба тех, которые появлялись, была незавидна. Жрец управлял всей жизнью согласно бесчисленным законам. Следил за звездами, определял время посевов и отмечал предзнаменование жертвоприношений. Разъяснял предостережения и объяснял сны. Люди трудились, любили, умирали. Жизнь их была счастлива. Они забыли дикое прошлое своей расы и не заботились об ее будущем. Иногда властелины бывали милостивы. Таков, например, был Пиопий II, царствовавший в Египте в течение 90 лет. Иногда честолюбие охватывало их, и они выделяли часть своего народа, образовывали войско и отправляли его против соседних городов воевать и грабить, или же они заставляли его трудиться над сооружением громадных построек. Таковы, например, были Хеопс, Хефриен и Микерин, построившие громадные надгробные памятники пирамиды около Гизиха. Самая большая из них имела 450 футов высоты, А вес камня в ней исчисляется в 4 миллиона 883 тысячи тонн. Всё это сплавлялось вниз по Нилу в лодках и потом перетаскивалось человеческими усилиями к месту назначения. Возведение этих пирамид истощало Египет более, чем истощила бы его Великая война.